Ой, кто там? Соскочила на пол Мирослава. За её спиной лунными бликами взметнулись волосы. "У вас, Данила Бондаренко", слышит Данила знакомый голос и поначалу не понимает, зачем он теперь забрёл сюда. Выскочить в другое окно. Данила поднял занавеску. Из окна лунная ночь надвигается на него, словно хочет войти в его глаза. Рука настырно клюёт стекло. Гражданка Сердюк. У вас Данила Бондаренко. Кто это? Испуганно смотрит на Данила. Наверное, из колхоза кто-нибудь обманывает её. У меня, у меня, с облегчением выдохнула Мирослава. Пусть выйдет во двор. Что ж это Данилка? Тревога снова вцепилась в девичье сердце. Ничего, ничего. Как мог успокаивал её, а в голове стучала та же самая мысль: как же это неужели лучший друг арестовыт меня? Не ходи, Данилка, я боюсь, Мирослава обхватила его, когда он встал на пороге. Подожди, любимая, успокойся, я сейчас. Какое-то дело есть ко мне? Оторвала от себя девушку она вздрагивая бессильно прижалась к косику, а он чувствуя, как замирает его обескровленное сердце, вышел из хаты. в тени возле порога настороженно стоял Горматюк. он, заскрепив новыми ремнями, сделал шаг вперед и чужим, а деревневшим голосом пронзил его грудь: "Данила, ты арестован". пошатнулось, взорвалось небо. И бешено закружилась перепоганная звёздная метель. Она с небом валилась на него, валились деревья, и стрехи, и тени. Данила хочет удержать их, но может показаться, что он поднимает руки вверх. Он прикладывает руку к сердцу, которое словно оборвалось, и не ощущает его, только чувствует, что опустошённой стала его душа. За что? спрашивает не голосом, а опустошённой душой. Что, кажется, даже загудело. За что? Есть санкция ступача. Этот удар и рассёк, и собрал его волю. Печали глухих степей и печали его предков до боли поразили его душу. Неужели ты ты можешь поверить, что я враг? Он смотрел в глаза друга как в свою душу. Не воскресли ли в них пору было юности? Не воскресли ли чувства верности, что соединяло и поддерживало их? Но на глазах гормутика, на его лбу, на его морщинах лежали и свои, и чужие тени. Значит, и у тебя линяет душа, как шкура гадюки, отрезал с болью и ненавистью. Не трогай сейчас моей души, Без тебя достаётся ей, ещё больше нахмурился гарматюк. Настьерь, распахнулись двери, и Мирослава припала к Данилу. Скажи, почему пришли за тобой, почему? Гарматюк отвернулся. Да успокойся, Мирослава. Надо в город поехать, тихо сказал Данила и даже как-то сумел улыбнуться ей и коснулся рукой её волос. Упадут ли они когда-нибудь на него похуже, чем дождём? Ночью ехать. Заглядывают ему в глаза Мирослава, и он прячет их от неё. Ночью. После Купала ночь перевешивает день. Ты не запирай двери, я скоро приеду, слышишь, не запирай двери. Правда, радость сразу высушила её слёзы. А я так чего-то напугалась, виновато улыбается ему и взглядом и губами. Так я буду ждать. Жди, любимая. Взял ее за плечи и легонько толкнул в сене. На что он надеялся? Когда за ней закрылась дверь, вздохнул и сквозь зубы сказал гарматюку: "Пошли". Сразу же за хатой звенело и сладко пахло росой гречиха. За ней с щитами на восток стояли подсолнухи, они ждали солнца, и Данила позавидовал им. Он уже не видел перед собой солнца, оно было позади него. Молча остановились на краю дороги. Данила потянулся рукой к подсолнуху. В его сердце вине отдыхал после работы шмель, с прозрачных крылышек стекала лунная роса. Где ж твоя машина? Кусая губы с болью и презрением, взглянул на вчерашнего друга. Холодный пот выступил на лице гарматюка, На виске дёргалась и корчилась неспокойная жилка. Машина к твоей хате поехала. Меня там ищут, ждут. Чего же ты? А не спрашивай. Разве так думалось? Данила, скажи, как на духу. Ты не знаешь, не догадываешься, за что тебя во враги записали, резко подсказал Данила. Знаю. догадываюсь вправду ещё больше нахмурился гарматюк ты можешь сказать а для чего это тебе веди уж к тому кто дожидается моей души гарматюк вздохнул ещё успеем некуда спешить если бы можно было на каком-нибудь рентгене просветить людскую душу так за что за то что я не хотел двурушничать ни перед крикливым ступочом, ни перед молчаливой землёй, за то, что я хочу, чтобы люди земли ели хлеб, а не пальцы грызли, за то, что не бросаю зерно в мёрзлую могилу, а жду тепла и срываю график ступоча, потому что люди едят не график, а хлеб, но для равнодушных сердец главное не суть человечности, а крикливая цифра. Ступачи же издеваются над землей, выдавая это издевательство за новаторство. Не подумаю я тоже за новаторство, но ученых они выскочек, которые сумели на свое бесплодие и невежество натянуть тогу артедоксальности и модных фраз. Такое левачество немало наделает нам беды, пока люди не увидят, что короли были голые. И от них я должен оберегать землю, ибо хочу, чтобы на земле хлеб рос без людских слёз. Погляди на моё поле, тогда и увидишь мою душу. Разве такую пшеницу, такую рожь, такую гречиху, такие подсолнухи могла вырастить вражеская рука? Ты веришь в это? Ты же сам пахал землю, веришь? Не верю, Данила, тихо ответил гарматюк. Он покачнулся, обнял своего друга, прижался щекой к его щеке, но не поцеловал. А теперь иди, Данила. Иди куда глаза глядят, куда знаешь. Но если попадёшься, должен говорить: не видел меня. Мы разминулись. Не подведёшь? Да что ты растерялся, Данила? Разве я тебя когда подводил? Разве что сейчас, а как же ты? Горматюк нахмурился, недобрый блеск промелькнул в его глазах. А может выкручусь? Может. Пусть никогда между нами не будет брата убийства. Иди. Подумай, головой рискуешь. Парень разозлился. Эх, что теперь наши головы? В село не заходи. И как Сани тоже. Иди, пора. Только куда же ты пойдёшь? К ступачу. И сжал кулаки. Сумасшедший возмутился гарматюк. Какой уж есть? И что ты будешь с ним делать? Вытряхну мерзкую душу. Хватайся за более умную мысль. Даёшь честное слово, что не пойдёшь к ступачу. Должен дать. Склонил голову Даниил. Герматю копнул его и теперь поцеловал в щёку. Верия, и не веря в то, что случилось с Данило, пошатываясь, пошёл к татарскому броду, в котором вниз головой повисли хаты и айсты на них. У берега оглянулся. Возле подсолнухов уже не было его друга. Поздняя жатвенная пора. В степях затихают последние возы, а в небе месяц всё ищет и ищет себе пару. Не найдя её в высоте, печальным подсолнухом, опустится на землю. Может, хоть там пофортунит. Но не фортунит ни месяцу, ни ему. Как бросила его бывшая жена, так никто из евенного отродья не завидует ни его красоте, ни его чину ибо пугает этот чин не только женщин верно потому и потерял сон вот и ходит и ходит до полуночи по своему домашнему кабинету это не он а нечистая совесть ходит подслушал недавно как его уела своя же кухарка которая никогда не жалела ему кардамона а теперь и извитильности не пожалела и погнал бы её да где такую стрепуху найдешь? Еще подольским помещиком обеда готовила, а теперь не лениз готовит ему. Даже приятно глядеть, как она, румяная щекой, опрятная, по-домашнему тихая, без стука и грохота колдует возле огня. Вот только язык у нее колючий. Это не он, а нечистая совесть ходит. Уже в который раз вспоминает ступачи эти слова. И гонит их от себя прочь, да так и не может пригасить ни своей душевной тревоги, ни своей подозрительности. Не было её прежде. Всё на чисто, решалось, рубалось с плеча, а теперь кто-то подкинул такое ползучее зерье,